Глава 13 Царица Малина. «Я несколько дней не видела наемника. Он молча оставил меня тут и, подозревая, что сделал это специально мне в отмеску, чтобы доказать свою точку зрения. Заставь меня поверить, что хочешь выбраться отсюда из благих побуждений. Вот же напыщенный осел. Да кем он себя возомнил? Он всего лишь наемник. Его ремесло — убивать людей. И он еще осмеливается меня судить. Мой гнев — живое существо. Острое и давящее, как толстый кусок льда, застрявший внутри и с каждым днем становящийся все больше, пока я вынуждена сидеть в этой комнате и смотреть, как фейри вторгаются в мое царство. Я смотрю в открытое окно, а в лицо мне дует холодный воздух. Солдаты беспрестанно маршируют по зазубренным останкам седьмого королевства. В арею! В Хайбл! На моих ресницах застывает лед. Тяжелые замерзшие частички собираются на веках, отслаиваясь от каждого движения, и осыпаются снегом на мои щёки. Мой гнев обратился в лед. Он незыблем, холоден, застывший в своей леденящей свирепости. Я тоже обратилась в лед. Застряла тут и вынуждена смотреть на вторжение льдистыми глазами. Сзади что-то звенит. И я, повернувшись, вижу новый поднос с едой. Я смотрю на покореженный металл, и в груди просыпается гнев. Отлетев от окна, я сердито иду к подносу и сметаю его на пол одним движением руки. Жестяной чайник со звоном падает на каменный пол. Хлеб разлетается в стороны, а под нос громыхает. Я тяжело дышу, и клубы выдыхаемого воздуха собираются в облако, когда я подхожу к запертой двери. Я берусь за ручку и дёргаю за нее. Но замок, конечно, не поворачивается. «Выпустите меня!» — кричу я на дерево. На замок, на фейри, на него. Я снова и снова дёргаю за ручку, но она невосприимчива к моему гневу гневу, который поднимается по горлу и вырывается изо рта яростным криком. Он срывается с губ одновременно с инием, вырвавшимся из моих ладоней. И тогда дверная ручка вдруг разбивается в дребезги. Не ломается, не расшатывается. Металлическая ручка так заледенела, что от одного взмаха моей руки ломается и падает на пол, разбиваясь на миллион осколков. Я смотрю на куски льда, Чувствуя, как гулка бьется в груди сердце, пронизанное страхом. Я перевожу взгляд на свою ладонь и дистую линию, что ее пересекает. Сквозь эти осколки по моей коже струится магическая сила, и каждый из них пульсирует, будто живой. Я быстро распахиваю дверь, но тут же резко останавливаюсь. Напротив стоят Фасса и Фриана. Их густые волосы висят тяжелыми путами. Фейри смотрят на меня темными глазами. Они так похожи, что становится жутко. Единственное отличие между ними — родинки на щеках. У Фриана на левой, а у Фаса на правой. Они бросают оценивающий взгляд на дыру в двери, где раньше была ручка, а потом снова смотрят на меня. «Ну и хватает же вам наглости!» Гаркаю я, встав перед дверью и загородив им вид на остатки ручки. Заперли меня здесь, как какое-то животное. Арианцы правда, всего лишь на ступень выше животных. Спокойно говорит Фасса и смотрит на своего брата. А ты как считаешь, Фриана? Ты прав. Но хорошее животное знает, что лучше не покидать свою клетку. Я сжимаю руки в кулак. Чувствую, как между пальцами хрустит снег. В любом случае мы пришли за вами. Невозмутимо продолжает Фасса. Пойдемте. Я смотрю на них с негодованием. Фейри разворачиваются на блестящих каблуках и спускаются по лестнице, рассчитывая, что я безропотно за ними последую. Я разжимаю кулаки, желая покрыть все коркой льда, заморозить их, а потом разбить в дребезги. Но ничего не выходит. В отчаянии мне хочется заорать. Это магия, наполнившая меня холодом, Эта сила, от которой ладони покрывается коркой льда, неполноценно, ущербно. Или, может, всё дело во мне? Я не могу породить жизнь, хотя я женщина. Не могу породить магию, хотя теперь у меня есть сила. Не могу править, хотя носила корону. С мгновения я мешкаю, но мне остается лишь вернуться в эту комнату. А я понимаю, что, пробыв в ее плену несколько дней, это последнее место, где я хочу находиться. Поэтому, повернувшись, начинаю спускаться, хотя идти за ними притит. Я следую забрать ими, не торопясь, цепляясь за иллюзию, что решила сама за ними идти, а не подчиняюсь их приказу. Фаса оглядывается и ухмыляется, словно понимая мои намерения а я жалею, что не могу стереть с его лица это выражение. Мы идем по винтовой лестнице. Ступеньки побиты, а в стенах дыры, через которые видно унылое серое небо. Думаю, стены этой башни уцелели каким-то чудом, потому что большая часть замка разрушена и открыта стихии. Эта лестница больше не покрыта ковром, и каждый шаг становится скользким, как на льду. Перил тоже больше нет. Поэтому, если поскользнёшься, то ухватиться будет не за что. Но шаг мой остается уверенным, даже когда братья время от времени пытаются не упасть. Я хочу поднять руки и спихнуть фасу и фриана, чтобы их черепушки раскололись на мерзлой лестнице. Может, я бы и осмелилась это сделать, если бы их было не двое. У основания башни вижу разрушенный коридор открытой стихии, Стены обваливаются прямо у меня над головой, где свистит порывистый ветер. Здесь же старые дверные проемы, ведущие на сотни футов вниз. Комнаты разрушены временем, а у порогов скопились кучи снега. Затем мы выходим на широкую лестницу, каменные ступени которой испещрены кривыми трещинами, похожими на зазубрины. Я резко останавливаюсь на вершине, и у меня перехватывает дыхание, когда я смотрю вниз. В разрушенном замке полно фейри. От когда-то величественного зала остались лишь стены да высокий треснувший потолок, сквозь трещины, в котором видно небо. Каждый кирпичик покрыт морозным пеплом, отчего замок напоминает выпотрошенный скелет, оставленный разлагаться в морозной могиле. У еще сохранившихся стен полностью отсутствует декор, кроме пары одиноких канделябров, но и они погнуты и заржавели. В самом дальнем углу виден кусок выцветших обоев и старая колонна, поваленная, как треснувший ствол. И все это покрыто снегом и палатками. Фейри снуют по замку, разместив посты со столами с едой и водрузив на них оружие. Все здесь кажется чуждым. Палатки, еда, оружие, но более всего фейри. Их черты лица резче, особенно заостренные кончики ушей при виде которых все мое тело покрывается изнутри льдом. Они двигаются с отточенной грацией, и даже в их голосах слышится мелодичность. Взгляды у них острые, как у ястребов в небе, а у некоторых волосы странного цвета, слишком яркие и пёстрые. Их грудь покрыта бесцветными камушками, похожими на гальку, а за спинами припрятаны тяжелые мечи, сверкающие как мрамор и готовые к нападению. «Чародеи, за мной!» Услышав выкрик, я подпрыгиваю резко смотрю на огромного Фейри, который стоит перед поваленным главным входом. Дверей тут давно нет. Но обломки убраны, и можно с легкостью выбраться наружу. Фейри идут к нему, выстроившись идеальной шеренгой, а он, оценивающий, обводит их взглядом. «Фейри, земли, вперед!» «Хочу, чтобы этот снег убрали до прибытия следующего полка, «Мы отстаём!» — рычит она, потом разворачивается и выводит их в бурю. «Царица Малина!» Я поворачиваюсь вправо, снова увидев рядом с собой близнецов. В слове «царица» слышится неприкрытый сарказм. Все фейри внизу оборачиваются, и в воздухе теперь чувствуется враждебность. На меня устремляют резкие взгляды, напоминающие раскаленную кочергу. И весь замок словно переполняется их ненавистью ко мне. Некоторые поворачиваются ко мне всем корпусом, а другие хватаются за мечи в очевидном намерении напугать. Но я не боюсь. Близнецы, ухмыляясь, протягивают руки. «Сюда, Ваше Величество!» Я вздергиваю подбородок, выпрямляю спину и спускаюсь, а затем иду через зал, не обращая внимания на попадающихся по пути фейри. Один плюет на снег у моих ног. Я останавливаюсь, приподняв бровь, и бросаю на него свирепый взор. Он тоже смотрит на меня, явно довольный собой, и покусывает щёку. Чувствую, как в меня проникает холод, от отчего кости кочинеет, но мне бы хотелось сломать его кости, как кусок льда. Отвернувшись, я иду по заснеженной дорожке из зала в комнату, в которой вообще нет потолка. В углах скопились кучи снега, а от стен осталась лишь половина. Справа у одной стены я вижу останки старого камина, а дымоход тянется вверх, как шрам, и вонзается в небо. Пройдя мимо него, близнецы ведут меня через зияющий проем, и затем я оказываюсь в комнате, которая была полностью отстроена заново. Крепкие стены выложены аккуратными рядами кирпичей и блестят так, Словно кто-то отковырял обломки и отполировал зазубренные края до блеска. Потолок тоже цел и похож на купол, а пол выложен каменными плитами. Воссозданная заново комната надежно защищена от холодного воздуха. Но меня все равно пробирает дрожь. Потому что посреди зала на троне сидит Фейри. Этот трон сделан из цельного камня а его изогнутые края как минимум на фут выше его головы. Перед ним стоит каменный стол в форме треугольника. Вот только острый угол срезан, и Фейри опирается на ровный край. В этом Фейри чувствуется мощь. Что-то могущественное и смертельно опасное. Отчего по моим рукам бегут мурашки, как и от самого его присутствия. Его глаза похожи на гранит. Вместо зрачков — крапинки, испещренные коричневыми и серыми пятнами по всей радужной оболочке и полностью скрывающие белки глаз. Он моргает, и это все равно, что смотреть на ожившую статую. Он крепок и мускулист, его темно-серая кожа твердая и почти одного цвета с серо-карими глазами. Губы тонкие, нос крупный, а на пальцах растут каменные ногти, похожие на когти. На голове у него серая корона с блестящими зубцами, которую словно подняли из недр каменной глыбы и обтесали, а потом водрузили ему на голову. «Я силюсь сдержать дрожь, но всё во мне велит разворачиваться и бежать». Я повидала очень много правителей, наделенных магией, ведь и сама родом из королевской семьи. Но я никогда не испытывала такого страха, как сейчас». Никогда не ощущала такой подспудной угрозы. Он другой, не похожий на остальных. И эта его непохожесть исходит от него ядовитым удушающим дымом. Он поднимает взгляд от карты на столе и смотрит на меня. А потом переводит взгляд вправо. Я оборачиваюсь и вижу Пруина. Чувствую злость, когда замечаю на себе его серебристый взгляд. Я должна была сразу догадаться, что с ним что-то не так. Он слишком притягателен, слишком странный. Пруин обещал привести меня к исполнению заветного желания и обманул как дуру, подкупив свитком из тележки торговца и словами шарлатана. Я его ненавижу. Словно прочитав мои мысли, он улыбается, сверкнув зубами. Его светлые волосы коротко подстрижены, лицо чисто выбрито позвольте я вас представлю вкрадчиво произносит он это король таек керрик король фейри смотрит на меня так словно я жалкая букашка ползающая у него под ногами малина не так ли царица малина кольер отвечаю я радуюсь что мне удалось скрыть дрожь в голосе и правда говорит он Голос у него такой же каменный, как и выражение лица. «Выходит, вы чистокровная правительница Ареи, чья кровь позволила нам восстановить мост». Он замолкает. «И родилась без силы, да?» «Пруин говорит, что по этой причине вам не позволили занять семейный трон, что ваш народ вас ненавидит. Я клацую зубами и скрежущу ими. Некоторые правители считают, что их обязаны любить» продолжает король, встав с трона. Поступь у него тяжёлая, словно его сапоги набиты камнями. Но это ложное представление. Вам нужна верность, а не любовь. Преданность, а не обожание. Только так можно править. Я молчу, и он внимательно смотрит на меня, склонив голову. Жаль, что вы Арянка, В Энвине возможно было бы счесть красавицей, если бы в ваших жилах не текла низшая кровь. От возмущения у меня холодеют ладони. «Только благодаря этой низшей крови вы и попали сюда», — огрызаюсь я. «Может, это ваш род ниже нашего?» Он смеется, словно мой выпад его веселит и ни капли не задевает. А потом смех внезапно обрывается, и стол перед ним подпрыгивает. Я, едва успеваю понять, что стол летит по воздуху, а потом врезается мне в живот, от чего я валюсь на пол». Я кричу от резкой боли, но так потрясена, что не сразу замечаю, что каменный стол теперь лежит на мне, придавив своим внушительным весом. Я охаю, открывая и закрывая рот, как выброшенная на берег рыба, и не могу пошевелить ни руками, ни ногами. Король Кэрик неторопливо подходит ко мне. Он смотрит на меня сверху вниз, окинув тяжелым взглядом, полным безразличия. «Вас называют холодной царицей, верно?» Я не могу ответить. Погребенная под тяжестью стола, я едва могу дышать. Фаса и Фриана рассказали, что, по их мнению, ритуал восстановления вдохнул в тебя какую-то магию. Это своего рода подарок от их способностей отдавать и принимать силу. Он говорит так, словно не собирается раздавить меня насмерть. Своим беспечным взглядом он наблюдает за моими усилиями. Гранитные крапинки поблескивают в тусклом свете. Пользуйся ей. Пользуйся подаренной силой только потому, что ее тебе предоставил Фэйри. Я трясусь и что-то мямлю, чувствуя, что ребра вот-вот треснут, а грудная клетка сожмётся. Давление нарастает, ужасает. С каждой секунды, пока я не могу освободиться, меня берет еще большая оторопь. Кости скованы, ребра стиснуты. Это давление — явная угроза, словно даже одна лишняя песчинка расколит меня на осколки, и я лопну, как виноградина. Я хочу заморозить этого жуткого Фейри, потому как знаю, что он меня убьет. Я вижу это по его лицу, но ему плевать на мои усилия. Он, не моргнув, глазом даст этой каменной плите измельчить меня в порошок. «Потому я пытаюсь собраться», Несмотря на усилившуюся панику, пытаюсь воспользоваться этой неустойчивой магией, которая как будто совсем мне не подчиняется. Но ничего не выходит. Перед глазами мелькают черные мушки. Я вот-вот потеряю сознание, и кажется, что у меня все же лопнет грудная клетка. Он смеется, виде мои жалкие попытки, затрудненное дыхание, а потом наклоняется... И я чувствую в его дыхании запах влажного камня. Видишь? Жалкое. Не можешь даже воспользоваться магией, которую тебе даровал этот Фейри. Еще одно доказательство, что арианцы недостойны ни магии, ни этого царства. Выплевывает он. Поэтому мы заберем и то, и другое. Он отворачивается и одним движением пальца снимает эту каменную плиту. Грудь тут же наполняется воздухом, и я переворачиваюсь на бок, кашляя и пытаясь перевести дух. Меня переполняет небывалое унижение, и я дрожу всем телом в ярости от своего же бессилия. «Отведите ее обратно». Презрительно распоряжается он. Стол снова встает на ножки, а король садится и жестоко мне улыбается. Из той башни открывается лучший вид, не правда ли, холодная царица? Фасса и Фриана поднимают меня с пола, но я выворачиваюсь из их хватки и прожигаю короля взглядом. Я больше его не боюсь. Он агрессор, который пытается унизить меня и подчинить. И неважно, Фейрион или арянец, бог или дьявол. Он просто еще один высокомерный мужчина, надевший на голову корону, а я таких немало повидала за жизнь. «Знаешь, что холод делает с камнем, король Карик, — спрашиваю я. Он замирает и наклоняет голову, смотря на меня. Я показываю рукой на дверной проем. На осыпавшиеся каменные стены, истертые и обветшалые. В камне есть трещины и щели. Дефекты. Камень может казаться незыблемым и сильным. Но холод и это ломает. Влага проникает в трещины, а когда застывает, разрушает и камень. Он не сможет вечно противостоять льду. В итоге холод всегда одерживает победу. В моих ледяных глазах застывает непроницаемый холод. У него дергается нерв на лице. И на миг я задумываюсь, обрушит ли он эту каменную плиту на меня снова, Позволит ли ей на сей раз раздавить меня насмерть? Мне плевать. Я не позволю еще одному жаждущему власти королю говорить мне, что я бесполезна. Развернувшись, я прохожу мимо Пруина и покидаю зал с высоко поднятой головой, не сомневаясь, что король прикончит меня. Но этого не происходит. И снова я не удостаиваю взглядом ухмыляющихся фейри, снующих в замке. Не обращаю внимания на близнецов, которые ведут меня в комнату. Не замечаю новую ручку и замок, который кто-то установил на двери. Пренебрегаю болью, от которой до сих пор ноет тело. Я игнорирую все, кроме холода. Он наполняет мои вены, собирается в груди и превращается в ледяные осколки, покрывающие мои потрескавшиеся губы. Я пренебрегаю всем пока в комнате не становится темно, а мои ногти не синеют. Пока не возвращается наемник, как я и предполагала. Он появляется из клубящейся тени и преломлённого света. Я встаю и поворачиваюсь к нему лицом, но вижу из-под капюшона лишь бледную кожу вокруг его губ. Заставь меня поверить тебе. «Ты сказал, что моё сердце просто кусок льда». Говорю я, всматриваясь в его лицо, скрытое капюшоном. «И, возможно, это правда». В ответ он молчит, но я чувствую, что наемник внимает. Почти ощущаю, как он оглядывает каждый дюйм моего лица. Но я — холодная царица, и мое сердце бьется ради моего царства. Я показываю на окно, за которым солдаты продолжают собираться в Хайбалу. Мне нужно попасть туда раньше этих Фейри, иначе арианцы не получат предупреждения и их убьют. Я опускаю руки и стискиваю их перед собой. И их предупрежу я. Я покину этот замок с твоей помощью или без нее, наемник. Они подняли восстание против тебя, говорит он хриплым обрывистым голосом. Выгнали из собственного замка. Меня это не волнует. «Ты приказала убить своих же подданных?» К горлу подкатывают ледяные глыбы. «Я ошиблась». Он долго смотрит на меня. Я шумно дышу, а он стоит, не пошевелив и мускулом. Тишина в комнате становится такой осязаемой, что я чувствую, будто могу сорваться в ожидании его ответа. Когда он продолжает молчать, я больше не выдерживаю. «Так что?» — спрашиваю я. «Ты мне веришь?» Вижу, как в тени его губы медленно приподнимаются в улыбке. «Я вполне тебе верю». Я выдыхаю, хоть и не совсем уверена, что означает его ответ. Он поворачивается к двери и беззвучно распахивает ее. «Она же была заперта», — бормочу я. Он запускает руку в карман тяжелого плаща и достает медный ключ. В негодовании я округляю глаза. Все это время он был у тебя?» Я слышу, как наемник тихонько хмыкает, но больше ответов не даёт. Потом протягивает руку. Я на мгновение замираю, а потом подхожу к нему и берусь за его ладонь. На удивление, его кожа под моими ледяными пальцами теплая. Я чувствую мозоли и очертания давних шрамов. «Если ты попытаешься меня убить...» Он наклоняется и задевает капюшоном мою щеку, сказав хриплым голосом. Мне и не нужно. Фейри сделают это за меня. А теперь держись крепко, царевна. Я резко ухаю, когда нас в ту же секунду окружают тени, а свет начинает искриться на противоестественном ветру. Мы вылетаем через двери, и я уже не чувствую рядом замка. Вижу только отдельные обломки зароем теней и искр света, что нас окутывают. Когда мы проносимся мимо Фейри, будто невидимые клубы дыма, тела искажаются. Никто нас не замечает. Мы как воздух, как тени и ветер. Звуки искажаются, а некоторые голоса звучат как эхо в пещере. Я чувствую дуновение вездесущего порыва ветра. Я держу наемника за руку, И мы покидаем замок так, что никто нас не замечает. Мы цепляемся за каждую тень, склоняемся к свету, передвигаемся будто призраки. А потом оказываемся на холодной разрушенной земле Седьмого Королевства, по которой армия Фейри направляется к Арее. Направляется к королевству, которое меня отвергло. Я вполне тебе верю. Интересно, а поверят ли мне и жители Арии?